Глава 9. Приходите, гости дорогие. Владивосток, февраль 1904 года. Похмелье. Воистину, именно ты есть истинная национальная русская болезнь. А вовсе не пьянство, как считает малопьющее интеллигентское меньшинство. Тяжело выходить из двухдневного празднования, особенно когда оно тобой по-настоящему заслужено. Утром в голове одна мысль – надо поправить здоровье. А то калейдоскоп образов вчерашней или позавчерашней пьянки высшего офицерского состава Владивостокского отряда крейсеров начинает снова вращаться, сменяться вечерними песнями балка под гитару в кругу открывших рты офицеров или видом пока еще трезвых варяжцев, строем марширующих от порта с песней. Кстати, что интересно, ведь неплохо прошли, хотя по морской традиции шагистику ненавидят и презирают все, от старшего офицера до последнего кочегара. Нирвана первой утренней бутылки пива была прервана донесшимся со второй половины кровати стоном. Женским. Любопытно, а это что или кто? А нет, все таки что, вроде вчера вечер кончился в салоне мадам Жужу. Причем, что весьма себе аппетитное. Но ну, для героя дня другого и не полагается. Так чем там вчера у нас дело закончилось? Я до того отрубился после или, не дай бог, уронить честь российского императорского флота во время. Неспешное и ленивое перетекание мыслей из одной заполненной алкоголем изверенным мозга контр-адмирала Руднева в другую было прервано осторожным, но настойчивым стуком в дверь. «Да-да», – благодушно потянул Руднев, натягивая на себя и соседку простыню. «Ваше превосходительство, простите, что беспокоим. У нас через полчаса молебен в церкви. Извольте, пожалуйста, собираться, а то опоздаем». Раздался исполненный подхалимского почтения голос из-за двери. «Кажется, владелец гостиницы». Молебен – это хорошо, но сначала в порт съездим, распорядимся о постановке варяга в и набросаем план работ по минированию акватории к визиту Камимуры. Ваше превосходительство, да как же можно? И так уж отец Вениамин вчера на вас осерчал, когда вы вечером вместо того, чтобы церковь заехать, беса тешить направились. Опять же, благодарственный молебен-то в вашу честь, без вас никак-с. Порт подождет, а мы сейчас в церковь, потом в ресторан на торжественный обед в честь победителя японцев. Тоже без вас никуда. Ну а вечером... Стоп, отставить. Через 20 минут экипаж к подъезду и попросите командиров кораблей и прочий начальствующий состав собраться в порту через час. А батюшке передайте, что ему придется еще пару дней подождать. Вот отобьемся от камемуры, тогда молебен об отражении неприятеля и отслужат. Кстати, именно это я ему вчера говорил в салоне, мадам Жужу, когда его там встретил. Наверное, святой отец запамятовал. Голос за дверью стал из-под вопросительным. просительным Слушаюсь, тот час же споряжусь. А можно мы хоть на телеграф на пять минут по дороге заедем? А туда зачем? Телеграмму в Петербург я еще позавчера отправил. Поздравления мне и в порт принести могут. Что я там забыл? Вчера ваши офицеры под предводительством лейтенанта Нирада в пьяном виде ворвались на телеграф. В голосе почтение осталось смешиваться со злорадством и ехидством. И под угрозой оружия отправили телеграмму на редкость неприличного содержания. Кому? И почему вы Нирода, повысили в звании? Насколько я помню, он еще пока мичман. Руднев с трудом пытался сосредоточиться на проблеме, но вид кокетливо подтягивающегося женского тела на соседней половине кровати упорно не давал это сделать. Из Адмиралтейства пришел приказ всех офицеров варяга и корейца немедленно повысить в звании. А телеграмму ваш лейтенант отправил императору. Николая Александровича в Петербург, Сдавленным голосом спросил мгновенно проснувшийся Руднёв, выскакивая из кровати и натягивая штаны на голое тело. Нет, слава богу, в Токио. Императору Японии. За дверью тоже не на шутку испугались. Блин, ладно. Темно тоже стоит обождать. Кроме как на поле боя, естественно. Хорошо, давайте так. Встречу в порту через три часа, а вось не у меня одного похмелья. Дадим господам офицерам побольше времени на поправиться. А сначала и правда съездим на телеграф. Разберемся, что там мы насочиняли. И еще... Бросив очередной взгляд на столь соблазнительные изгибы и снимая с трудом натянутые штаны, подавайте-ка лучше этот экипаж не через 20 минут, а, скажем, через час. Через час небольшим, изрядно повеселевший Руднев пытался вникнуть в суть произошедшего вчера вечером на телеграфии. Туда же был спешно доставлен и непосредственный виновник произошедшего, свежеиспеченный лейтенант Мират. Где-то в полдесятого вечера ввалились господа офицеры и, размахивая револьверами, принудили моего дежурного телеграфиста к передаче этого этого разгниванный начальника телеграфа, никак не мог подобрать слова для того, чтобы достойно назвать сочинение Нирода. Непотребство. Да, это и на бумаге-то написать стыдно, не то, что по телеграфу отправлять. И как только я такое в голову могу прийти, да еще и офицеру. «А вот это и правда любопытно, господин лейтенант, а с чего это вас вообще вдруг потянуло телеграмму царственным особам посылать? Да еще и с эдакими своеобразными поздравлениями. Я уже молчу про выражение». «Всеволод Федорович» – несколько смущенно прогрессировал Нирот. «Мы вчера, когда праздновали на Англите, господи пости, но это не я, это местный гадючник так назвал, к нам пристал журналист». Британский, кажется, сейчас точно не вспомню. Все взвы спрашивал про бой. Ну, это у Борзапица работа такая. Понятно. А потом напоследок спросил. я, А что я как мичман Ваяга думаю о поздравлении, что студент из Вильна направил Микада по случаю долгожданного утопления этого гадкого Ваяга, доставившего столь проблем по победоносному японскому флоту? Ну, мы с господами офицерами решили на деле показать, что мы думаем, и заодно поздравить Микада с воскресеньем Ваяга и пообещать новых проблем. Ну, а лексика, простите, были зело пьяные. Мы. Все. Понимаю, но, Мич... Простите, лейтенант, вы были все же неправы. Во-первых, венценосных особ, пусть и противного вам государства, в телеграммах нельзя называть желтомордой обезьяной. А японского императора нельзя трижды. Когда эта телеграмма дойдет до адресата, японцы будут за его честь воевать до конца гораздо серьезнее, чем за Корею и доступ в Китай. А нам это надо. Во-первых, начиная спорить с этим недоучкой извильно на его языке, вы себе с ним невольно уравниваете. Неожиданно в разговор встрял молчавший до сих пор ночной дежурный телеграфист. Ваше превосходительство, не дойдет эта телеграмма до Японии, не волнуйтесь. Почему, собственно, неужто у вас кабель поврежден столь удачно? И почему это не дойдет, если мне ваш начальник в нос тыкал квитанции о приеме? Ну, видите ли, не передавать телеграмму вообще я не мог, испугался, простите. Дюжина господ офицеров с револьверами, да еще и морские, то есть морзянку знать должны, у них с треском не забалуешь. А вот адрес я немного подкорректировал, так что спите спокойно. И куда же вы, любезно себе, письмо варяжских запорожцев японскому султану отправили? Куда-то в Ярославскую губернию, на кого-то, на кого бог спошлет. Кстати, с господина лейтенанта три с полтина за услуги. А то вчера в торопях не расплатились. На тебе, голубчик червонец, издачи не надо». Хоть один камень с души произнес расслабившийся Руднев и повернулся к Нироду. А вам, граф, назначу ее соответствующую ептимью». Домашний арест со скучающим взглядом, задрав глаза к потолку, поинтересовался Данильза довольным исходом инцидента Нирод. Хуже, милейший, хуже. Видите там на горизонте вон ту высокую сопку под гнилым углом с видом на бухту Соболь. Вот там вы будете командовать дальномерным постом. Причем до появления в окулярах ваших дальномеров крейсировками муры в городе вам появляться запрещено. А то еще в Питер чего напишите, тогда уже простите, так просто не замнем. А газве на той сопке есть дальномерный пост? Вот озаботьтесь, дорогой граф, чтобы за три дня оборудовали и командуйте себе на здоровье. Дальномеры снять с варяга, в доке они ему точно ни к чему. Дальномерщиков оттуда же». На проведение телеграфной линии в порт мобилизируем связистов. Да, если вам еще жить не надоело, то замаскируйтесь так, чтобы с моря вас было не разглядеть. Послезавтра выйду на ледоколе, проверю лично. Погостите все, Волод Федорович. а если камимуха не пойдёт? Тогда, граф, вы у меня на этой сопке построите дом, заведете хозяйство и будете там жить. От телеграфа и барашень подальше. Кругом... Порт с дальномерным шагом нет, бегом, маш Закрыв таким образом первый пункт повестки дня, контр-адмирал Руднёв успел в порт как раз к началу встречи офицеров. Изложив господам офицерам свои идеи о грядущем австриле Камемуры Владивостока, Руднев как и следовало ожидать, нарвался на стену недоверия. Больше всех злобствовал командир порта, контр-адмирал Гаупт. Ведь большинство работ по ломке льда и беспрецедентному доселе минированию обледенелого залива Анны, предстояло осуществить именно ему. «Севолод Федорович, ну нельзя же так. Я понимаю, только с моря еще не остыли, везде японцы мерещатся. Но кто же мне разрешит здесь запас мин вываливать в море? Да еще и в уссурийский залив, куда японцы, скорее всего, вообще до конца войны не сунутся. И притом вам подай именно крепостные заграждения. Да у меня в порту столько проводов не найдется. Я уже молчу, сколько людей и лошадей не надо послать пилить лед под две сотни мин». Надо соответствующие две сотни полней тянуть провода, аккуратно опускать под лед мины. Короче, свободных людей у меня тоже сейчас нет. Может, вы после вашей одиссеи слишком сильно боитесь комемуры, но неожиданно энергичная и эмоциональная речь начальника была прервана разлетевшимися во все стороны осколками блюдца. Глаза всех собравшихся метнулись от вошедшего в полемический раж Гаупта во главу стола, где сидел Руднев, вернее, уже стоял, раскрасневшийся и злой. Под его кулаком, которым он секунду назад попытался картинно грохнуть по столу, хрустели окровавленные осколки китайского фарфора. Теперь от боли он разозлился по-настоящему. Я никого не боюсь. Я точно знаю, что Камимура придет обстрелять Владивосток. Иначе ему нельзя. Он потеряет лицо, а для японца, самурая, это хуже смерти. Единственное место, откуда он сможет обстрелять Владивосток, не подставившись под ответный огонь. Это бухты Соболь и Горностай. Поэтому завтра приказываю переставить Россию, Громобоя и Богатыря так, чтобы они могли вести перекидной огонь по этому самому заливу. Корректировать его будет дальномерный пост под командованием лейтенанта Нирода, который его как раз сейчас организовывает на сопке Орлиное. Это даст нам преимущество перед Камимурой, который будет стрелять вслепую. «Я вижу, господин Трусов хочет что-то сказать. Я тут прикинул, но ведь получается, что нам стрелять кабельтовых на 45 придется, так?» И, дождавшись утвердительного кивка Руднева, продолжил. «Тогда мой крейсер не игры, просто физически не добьёмся. Да и Россия с громобоем не рекомендовал бы развлекаться таким образом. Никто на такое расстояние не стрелял, как поведут себя орудия неизвестно, да и попасть куда-либо проблематично». Интересная у вас логика, Евгений Александрович, а если мы в море встретим Камимуру, а он нас будет гвоздить с этих самых 45 кабельтовых, что нам тогда делать? Спускать флаг, ибо мы никогда не стреляли так далеко? и Делать этого не умеем? Или проще сразу сбежать с поля боя, потому что у нас у половины орудий подъемные дуги поломаются от отдачи, ибо подкрепление слабое? Вот чтобы этого не случилось, завтра проведем пробные стрельбы. Заодно и посмотрим, добьет ваша артиллерия или нет. Хотя тут вы, наверное, правы, для ваших пушек далековато. Зато трофеи могут с гарантией. Так что отправьте, пожалуйста, половину наших канониров на кореец в Сынгаре. Сделайте одолжение. Да, остальным командирам, всех от противоминной артиллерии туда же. Пока еще к ним команды с Балтики и Черного моря пришлют. «Но если мы будем стрелять главным калибром прямо из гавани, в городе побьёт кучу стёкол». «Граноначальник будет недоволен», – подал голос командир богатыря Александр Федорович Стемман. «Господи, спаси и сохрани нас, неразумных!» Идет четвертая неделя войны. Мы уже потеряли Минзах, крейсер второго ранга, конлодку, подорваны и не небоеспособны два броненосца и крейсер первого ранга. У нас на носу набег японцев, которые будут обстреливать город. Вот уж где стекла полетят, кстати». А тут капитан первого ранга Стэмон больше беспокоится не о том, как лучше организовать огонь и минные постановки, а что подумает градоначальник. Начинайте думать о войне, и только о войне, господа. Не о карьере, не о градоначальнике, не о внешнем виде кораблей и не о сбережении угля, только о войне и противнике. И посылайте всех недовольных к черту или ко мне, что в принципе одно и то же. Переждав смешки, Руднев продолжил уже спокойнее. «Я бы попросил всех командиров крейсеров отрядить всех ваших минеров, минных офицеров и свободных от вахты для содействия в проведении минной постановки. Заодно сдайте из кораблей все минные заграждения, убьем двух зайцев одним выстрелом, разгрузим корабли от взрывоопасной гадости и пополним береговые арсеналы в преддверии постановки. Я тут набросал примерно где и по моему мнению надо ставить ми мины и откуда японцы планируют нас обстреливать». Высказывайтесь, господа, какие предложения? На следующее утро город был разбужен грохотом орудий крейсеров, бивших поверх сопок по льду Сарийского залива. Наблюдавшие за падением снарядов с оборудованного на сопке дальномерного пункта командира крейсеров были удивлены тем фактом, что из трех падающих на лед русских снарядов взрывался, дай бог, один. Английские же снаряды, корейцы и сунгари взрывались почти все, даже те, что падали в воду а не на лёд. Однако роднем не только воспринимал это как должное, но и зловещий предрёк. Погодите, господа, вот вернетесь по кораблям, тогда по-настоящему расстроитесь. Пробная стрельба Рюрика и, правда, прошла не на ура. Нет, его восьмидюймовые снаряды в принципе долетали до района предполагаемого маневрирования японцев, но вот для того, чтобы предсказать, куда именно этот снаряд себя упасть, надо было быть не только артиллеристом, а скорее астрологом. Рассеивание снарядов, выпущенных из устаревших короткоствольных 8 пушек, было на такой дистанции слишком велико, даже для стрельбы по площадям. Та же ситуация была и с береговой артиллерией, также вооруженной пушками с длиной стволов 35 калибров. По результатам стрельб Руднев предложил иметь на каждом корабле копию карты, разбитой на заранее пронумерованные квадраты. Тогда с дальномерных постов достаточно было передавать только номер квадрата, в котором находились японские корабли, не заморачиваясь с передачей дистанции и азимута.